24 мая Это мужчина. Всего один. Утром все пошло по плану. Я надела слаксы, взяла свою двадцатидвушку и бинокль, забралась на дерево и увидела его на дороге. Как он выглядит, толком не разглядела. На нем какой-то зеленоватый костюм, вроде пластиковый. Он закрывает даже голову. На лице стеклянная маска. Похожая на гидрокостюм, только свободнее и более громоздкий. Как и у аквалангиста за спиной баллон с воздухом. Одно могу сказать точно. Это мужчина. Хотя я и не видела его лица. Просто по росту и по походке. Теперь понятно, почему он идет так медленно. У него тележка размером с большой чемодан на двух велосипедных колесах покрытая тем же зеленым пластиком. Тяжелая. Затаскивая ее на холм Берден, он останавливался отдыхать каждые несколько минут. До вершины ему еще около мили. Мне надо решить, что делать. 24 мая. Сейчас ночь. Он в моем доме, или, возможно, не прямо в нем, но около, в маленькой пластиковой палатке. Не могу точно сказать — слишком темно, не видно. Я смотрю из пещеры, а костер, который он развел в нашем дворе из моих дров, прогорел. Мужчина перевалил через холм Бёрден сегодня, во второй половине дня. Я вернулась к наблюдениям, перекусив и переодевшись обратно в джинсы. Решила пока не показываться ему на глаза. «Передумать. Всегда успею». Я все гадала, что же он будет делать, когда достигнет вершины. Он, наверное, был не совсем уверен, что подходит к месту, где сохранилась жизнь. Как я уже говорила, с перевала на хребте видно зелень, но не очень хорошо, издалека». А может быть, он уже не раз так обманывался, может, и сегодня думал, что это мираж. Когда дорога взбирается на вершину холма, она некоторое время идет по ровному месту, ярдов сто, пока не начинает спускаться в долину. Пройдя половину этого отрезка, можно увидеть сразу все: реку, дом с сараем, деревья, пастбище. Все. Для меня это было самой красивой картиной, когда я куда-то уезжала. Наверное, потому что каждый раз я видела ее, возвращаясь домой. Сейчас, весной, эта картина написана молодой зеленью. Дойдя до вершины, незнакомец замер. Выпустил ручки тележки и просто стоял и смотрел, наверное, целую минуту. Потом побежал по дороге вперед неуклюже размахивая руками в пластиковом костюме, подбежал к дереву на обочине, притянул ветку и, сорвав несколько листьев, рассматривал их, поднося вплотную к стеклянной маске. Не иначе проверял. Они настоящие? Я наблюдала за ним с лесной тропинки, примерно на полпути к вершине холма, с ружьем за спиной. Не зная, насколько хорошо он слышит в маске, Я не шевелилась и не издавала ни звука. Внезапно он потянулся к маске, к застежкам на шее, словно собирался снять ее. Я глядела во все глаза. Наконец-то смогу увидеть его лицо. Но он вдруг замер и побежал обратно к тележке. Отщелкнув пластиковое покрытие с одного конца чемодана, он приподнял его, залез внутрь и вытащил стеклянную штуку. Трубку с металлическим прутом, похожую на большой градусник. На нем была какая-то шкала, я не могла точно определить и своего укрытия. Но он поднял ее к маске и медленно поворачивал, не отрывая взгляда. Потом пошел обратно к дереву, глядя на пруд, прижал его к асфальту, потом поднял воздух и снова вернулся к тележке. Он вынул другой прибор, похожий на первый, только больше и достал черный наушник со свисающим проводком. Вставив провод в прибор, человек засунул наушник под маску. Я знала, что он делает, проверяет один прибор другим. Понимала я и что это, читала про них, хотя и никогда не видела. Счетчики Гейгера для определения радиации. Он спускался по дороге, на сей раз долго, около полумили, глядя на один прибор и слушая другой. А потом снял маску и закричал. Это меня так напугало, что я подпрыгнула и побежала. Потом остановилась. Он кричал не на меня. Это был вопль радости. Долгое «Хээээй!», как на футбольном матче. К счастью, он не заметил движения в кустах. Крик эхом разнесся по долине. А я стояла совершенно неподвижно только сердце продолжало сильно-сильно биться. Как же давно я не слышала никакого голоса, кроме собственного, когда изредка пела. Услышав тишину в ответ, он сложил руки рупором и крикнул снова, очень громко. «Есть кто-нибудь?» Снова эхо. Когда оно отзвучало, неожиданно стало гораздо тише, чем было раньше. К тишине так привыкаешь, что перестаешь ее замечать. Но его голос был приятным, звучным. На мгновение я даже и передумала. На меня внезапно накатило нестерпимое желание сбежать вниз, продравшись сквозь заросли, и закричать «Я здесь!». Мне хотелось плакать и гладить его лицо, но я вовремя спохватилась и замерла. Глядя в бинокль, Я видела, как он повернулся и пошел к повозке, а его маска болталась сзади, словно капюшон. У него борода, длинные темные волосы, но больше всего мне бросилось в глаза, какой он бледный. Я привыкла к собственному загару, а он похож на фотографии шахтеров, целый день работающих под землей. Его лицо, насколько я разглядела, узкое и длинное с довольно большим носом. Длинные волосы, борода и белая кожа придают ему немного страшный, но и, надо признать, довольно романтический вид. И не очень здоровый. Он вернулся к тележке, часто оглядываясь через плечо на мой дом. Полагаю, думал, что кто-то может быть там, просто не услышал его издалека. «Верно» от вершины холма до дома почти миля. Человек убрал один счетчик в чемодан, а затем неожиданно достал ружье и положил сверху, чтобы было под рукой. Второй счетчик, тот, что с наушником, оставил. Наконец взялся за ручки тележки и начал спускаться, поставив на крутом склоне тележку впереди себя, чтобы она тянула его вниз. Через каждые футов пятьдесят он поворачивал тележку боком, останавливался и слушал счетчик. И еще два раза кричал. Двигаясь так медленно, он только к пяти вечера, по моим часам, достиг подножия холма и только в сумерках моего дома. Я прошла лесной тропинкой к пещере, где сижу и сейчас, и наблюдала за ним в бинокль. Добравшись до дома, он поставил тележку во дворе. Теперь я довольна, что у меня не было времени косить газон. Прошлым летом я решила даже не пытаться, поэтому теперь трава выросла по колено, и в ней полно сорняков. Затем он повел себя странно, двигаясь с великой осторожностью, не пошел к двери, а стал обходить дом из-за угла, заглядывая в каждое окно, словно боялся или не хотел быть увиденным. В конце концов он подошел к двери и снова крикнул. — Есть кто-нибудь? На этот раз гораздо тише, словно уже понимал, что ответа не дождется. Это явно был не первый дом на его пути. Не постучав, он отворил дверь и вошел внутрь. — Теперь настала моя очередь нервничать. Не оставила ли я чего-нибудь? Пол ведра свежей воды, яйцо на полке. Множество вещей промелькнули в голове, и любая могла сразу же выдать меня. Но я знала, я предусмотрела все. Минут через двадцать он вышел, несколько озадаченный. Постоял в дверях, задумчиво глядя на дорогу. Пошел было к ней, но потом вдруг передумал. Наверное, собирался пойти к церкви и магазину. От дома их не видно, но он видел их с вершины холма и знал, где они. Но, поглядев в небо, солнце уже село и сгущались сумерки, вернулся к тележке, откинул пластик и достал несколько вещей, среди прочего объемистый сверток, оказавшийся палаткой. Он явно видел из окна кухни дровяной сарай, потому что, поставив палатку, обошел дом и принес дров для костра. Разведя его, достал из тележки еще что-то, что именно в свете пламени было уже не рассмотреть, но, очевидно, еду на ужин. Поев, долго сидел у медленно угасающего пламени. Потом, как я уже сказала, уже почти ничего нельзя было разглядеть, но, думаю, он залез в палатку И сейчас, видимо, спит. Мог бы лечить в доме, но, вероятно, не доверяет ему. Полагаю, эта зеленая пластиковая штука, из которой сделаны его костюм, палатка и покрытие для тележки, каким-то образом задерживает радиацию. Теперь я пойду в пещеру и посплю. Мне все еще страшно. Но как же, оказывается, все-таки здорово знать, что в долине есть еще кто-то. 25 мая. Кажется, он допустил ошибку. Не уверена. Если это так, не знаю, насколько серьезную. Мне не по себе, ведь я могла бы остановить его, хотя и не понимаю, как. Как не выдать себя при этом? Когда утром я вылезла из пещеры, Очень аккуратно, ползком, вжав голову в плечи, незнакомец уже проснулся, хотя солнце едва взошло. Он собирался сложить палатку, чтобы убрать обратно в тележку, и тут случилось кое-что непредвиденное. Сначала откуда-то из-за курятника раздалось кудахтанье квочки, снесшее яйцо. Почти одновременно закукарекал петух, а затем вдалеке, словно откликаясь, Замычала корова, громко и протяжно. Незнакомец выронил кастрюлю, которую держал в руках, и вскочил, изумленно вслушиваясь, словно не веря собственным ушам. Чувствуется, он не слышал голосов животных уже очень давно. Он стоял так около минуты, вслушиваясь, всматриваясь и думая, а потом быстро начал действовать. Снова вытащил счетчик Гейгера, маленький, и проверил его. Он все еще ходил в пластиковом костюме, хотя и без шлема. Теперь же потянул завязки на манжетах и стащил перчатки. Покопавшись в чемодане повозки, вытащил еще одно ружье, большое, как армейская винтовка или карабин, с прямоугольным магазином, торчащим снизу. Осмотрел оружие, но положил обратно, и взял из палатки то, что поменьше. Тоже 22-го калибра, как и у меня, но самозарядное, у меня помповое. И пошел к курятнику. Кур, конечно, там не было, потому что я заперла калитку, выгнав их всех. Но некоторые держались рядом, привыкнув, что здесь их кормят. Там я не могла его видеть, загораживали большие кусты сирени и форсайтии. Но спустя минуту послышался выстрел, а еще через пару минут он вернулся, держа за ноги безжизненную курицу, мою курицу. Конечно, я его не винила. Не знаю, что за еду он таскает с собой в тележке, но явно там нет свежего мяса, да и вообще чего-либо свежего. Могу себе представить, какой зверский голод пробудила в нем мысль о курице. Через несколько дней, думаю, я и сама почувствую то же самое. Но стрелять в домашнюю птицу я еще ни разу после войны ни в кого не стреляла. Человек положил курицу на крышку чемодана и сразу же, не ощипав и не выпотрошив ее, поспешил по дороге к церкви и магазину и к коровам, прихватив с собой малое ружье и стеклянный счетчик. Сегодня. В первый день я решила не спускать с него глаз, чтобы получше изучить его привычки. Поэтому снова пошла знакомой лесной тропинкой. На высоте около двух третей холма. Так я смогу его видеть лучше, чем из пещеры. Когда смотришь оттуда, дорога то и дело исчезает, прячась за деревьями. Я взяла бинокль и свое ружье. Он увидел коров сразу же, как только обогнул сарай и вышел за изгородь. Они были у пруда на дальнем поле. Папа раньше выращивал там овес, но, к счастью, прошлой весной заменил его травой в порядке сева оборота. Коровы тихо паслись на травке, теленок между ними. Их не держала изгородь, но, как я и думала, они не уходили далеко от дома. При приближении чужака коровы отбежали, однако недалеко. Они прекрасно отличают одного человека от другого, но обычно не придают этим различиям большого значения. Мужчина пошел было за ними, но потом передумал и зашагал к берегу пруда. Долго рассматривал воду, сначала с нескольких футов, потом явно заинтересованный наклонился, почти касаясь лицом поверхности. Я поняла, что он разглядывает ребёшек, Они всегда крутятся около берега. Он взял стеклянный счетчик, поднес его к воде, затем погрузил кончик в пруд. Набрав ладонь воды, попробовал на вкус. Она вкусная. Я все время ее пью, только выше по течению. Его ликование чувствовалось издалека. Незнакомец, Пошел дальше. В церкви провел несколько минут. В магазине задержался гораздо дольше. Не видела, что он делал внутри. Обследовал, надо полагать, но вышел с большой коробкой, очевидно, консервов. Дальше не пошел. После магазина повернул к дому, с явным трудом таща коробку, ружье и счетчик Гейгера. Один раз по пути он внезапно поставил ящик, поднял ружье и выпалил по придорожным кустам. Наверное, увидел кролика, их в долине довольно много. Есть еще белки и несколько ворон, которым хватило ума не покидать долину. Другие птицы, по привычке кочуя туда-сюда, вылетали в мертвый мир и погибали. Судя по всему, в кролика он не попал. Было уже около одиннадцати часов, солнце сильно припекало. В пластиковом костюме и с тяжелым грузом ему было явно очень жарко, он дважды останавливался и ставил ящик на землю. И из-за этого, вернувшись к дому, допустил роковую ошибку — пошел купаться в мертвом ручье, в ручье Бёрден. Сперва он поставил ящик на свою тележку и стал разгружать ее. Как я и думала, большей частью там были консервы, но еще он взял несколько кусков мыла, я узнала голубую упаковку. Затем, к моему изумлению, снял защитный костюм. Просто расстегнул спереди, спустил штанины с ног и переступил на землю. Под ним он носил какой-то очень тонкий и легкий голубой комбинезон, мокрый от пота на руках и спине. Теперь, вопреки всей своей прежней осторожности, он повел себя на удивление беспечно, не зная толком географии долины, решил, что перед ним тот же ручей, в котором он видел рыбок, что их два он не знал. Вспотев за утро и, наверное, вообще уже давно не мывшись, схватил мыло и побежал через дорогу. Там он снял комбинезон и прыгнул с громким плеском в воду. Если бы ему так не терпелось помыться, он, наверное, обратил бы внимание, что в ручье нет рыбы и что трава вдоль него пожухла на два фута от берега. Многие деревья, растущие около ручья, тоже умирают. Но он смотрел только на кусок мыла. Я писала, что не знаю, насколько смертельна эта ошибка, просто потому, что не знаю... Что не так с водой в этом ручье? Ниже по течению он сливается с ручьем из пруда, и получившаяся речка вытекает через ущелье. После слияния вода по-прежнему мертвая. Я проверяла многократно, думая, что, может быть, спустя столько времени вода в ручье Берден станет нормальной. Но ни одна рыба туда не заплывает, а если заплывает, то гибнет, и ее уносит течением. Возможно, если бы он взял свой счетчик, то обнаружил бы, что вода радиоактивна. А может и нет. По радио под конец войны говорили, что противник использует нервно-паралитический газ, бактерий и другое оружие массового поражения. Так что в ручье может быть все что угодно. Я могу лишь ждать и наблюдать. Надеюсь, это не убьет его. Все еще 25 мая. Снова ночь. Я в пещере с одной зажженной лампой. Невероятно, но Фаро вернулся. Как это возможно? Я не знаю. Где он был? Как жил? Выглядит ужасно. Тощий, как скелет. На левом боку вылезла половина шерсти. Кажется, я уже писала, что Фаро — собака Дэвида. Он приехал с Дэвидом, когда Дэвид переехал к нам, около пяти лет назад, А осиротев после смерти отца. Его мама умерла, когда он родился. Между Джозефом и Дэвидом было всего полгода разницы, поэтому они стали очень близкими друзьями. На самом деле все мы трое были очень близки, но Фаро всегда был собакой Дэвида. Никогда не шел ни с кем из нас, если не шел Дэвид. Он был, в смысле есть, сеттером, хотя и не чистокровным, и обожал охотиться. Когда мы шли на охоту, или даже просто увидев ружье, Фаро так возбуждался, что невозможно было поверить, будто он способен замереть в стойке. Но он делал стойку, и великолепно. В общем, когда Дэвид уехал с моими родителями, А чуть позже исчез и пес. Я решила, что он побежал искать хозяина через ущелье и пропал в мертвом мире. Он обычно пытался бежать за грузовиком, если Дэвид уезжал, и его приходилось привязывать. Должно быть, Фара жил в лесу около ущелья, питаясь тем, что удавалось поймать. Полагаю, он услышал выстрелы, и это привело его обратно. Я следила за временем. Это случилось около часу тридцати. Мужчина достал из чемодана нож, выпотрошил курицу и теперь в своем голубом комбинезоне пластиковый костюм он больше не надевал, готовил ее на самодельном вертеле. Пес подошел очень осторожно и стоял на краю переднего двора, наблюдая и принюхиваясь. Подняв глаза и увидев собаку, человек перестал крутить вертел и замер. Потом сделал шаг в сторону фару, тот попятился. Тогда человек наклонился, похлопал себя по ноге, свистнул и сказал что-то. Я слышала свист, но не разобрала слов. Ясно, что он звал фару, хотел подружиться. Снова шагнул вперед, и фаро снова отбежал, держась на том же расстоянии. Человек махнул рукой и вернулся к костру. То есть, конечно, он только сделал вид, что сдается, это было видно. У него был план, довольно простой, и он нет-нет допоглядывал на собаку, проверяя, там ли она. Спустя несколько минут, приготовив курицу, он ушел в дом и вернулся с двумя тарелками, моими. Отрезал большой кусок курицы и открыл банку из магазина, что-то мясное. Выложив курицу и мясо на тарелку, Он отнес ее, ступая без резких движений, на край двора, туда, где первый раз появился пес, и ставил. С видимой беззаботностью, вернувшись к вертелу, он разрезал курицу и съел ее вместе с какими-то сухарями или галетами из тележки. Я могла бы угостить его свежим кукурузным хлебом. Мужчина быстро умял всю курицу, посматривая при этом на собаку краем глаза. Фаро крался к пище, глядя на человека, на тарелку, снова на человека, пока, наконец, не добрался до цели. Стоя как можно дальше, вытянул шею, схватил курицу и отбежал футов на 50. Заглотив ее в два укуса, пес вернулся за мясом и стянул его тем же способом. Поев, пес снова подошел к тарелке, вылизал ее, а затем начал медленно обходить двор обнюхивая его, по-прежнему держа человека на расстоянии. Дважды, обойдя вокруг дома, Фаро, к моему ужасу, завилял хвостом, как всегда делал, идя по следу, и пошел вверх по склону, к пещере. Он взял мой след. Чужак, не отрывавший от него взгляда, громко присвистнул и пошел за ним. Но пес быстро скрылся в зарослях. И через пару метров мужчина сдался. На мое счастье, между домом и пещерой много деревьев и кустов, так что уверенно он быстро потерял собаку из вида. Я отползла вглубь пещеры, и через две минуты фара, подпрыгивая, залез ко мне. Бедный песик, вблизи, он выглядел еще ужаснее, чем в бинокль. Он дважды коротко скрипучей тявкнул, и побежал ко мне. Но я испугалась, если он будет крутиться рядом, то неизбежно выдаст меня. Я не знала, что делать, боялась оказаться слишком ласковой. Я прошептала «хороший Фару", но не обняла его, как хотела бы, да и, если говорить честно, хотя мы были с ним очень дружны, он прибежал не ко мне». Фаро бывал в пещере тысячи раз, играя с нами, и теперь обнюхивал каждый уголок в поисках Дэвида. Не найдя хозяина, пес через несколько минут бросился к выходу и направился обратно, к дому. Это меня обеспокоило, потому что он побежал к человеку и к тарелке, к еде. Если незнакомец подружится с Фаро, и тот станет приходить на свист, как к Дэвиду то человек сможет удерживать его рядом с собой, и Фаро приведет его к пещере? Понимаю. Я выгляжу глупо, так боясь этого, но я не знаю, что на уме у незнакомца. Как правило, люди мне нравились, у меня было много друзей в школе, но их я выбирала сама. Было несколько человек, которые мне не нравились, и еще больше, кого я просто не знала. Возможно, Этот мужчина — единственный, оставшийся на земле. Но я его не знаю. А что, если он мне не понравится? Или хуже? Я не понравлюсь ему. Почти год я была одна. Я надеялась и молила Бога, чтобы кто-нибудь пришел ко мне. Кто-нибудь, с кем можно было бы поговорить, вместе работать и вместе планировать будущее нашей долины. Я мечтала, чтобы это оказался мужчина чтобы однажды в будущем это мечты, знаю, в долине снова появились бы дети. Однако теперь, когда мужчина пришел, я понимаю, какими наивными были мои надежды. Люди разные. Тот человек с радио, боровшийся за выживание, видел людей отчаявшихся и эгоистичных. Этот незнакомец больше и сильнее меня. Если он добрый, Все хорошо, а если нет, что тогда? Он станет делать, что хочет, а я окажусь рабыней до конца своих дней. Вот почему мне хочется выяснить, насколько это возможно, наблюдая с расстояния, что он собой представляет. Когда Фара ушел, я подползла обратно к выходу из пещеры и снова стала наблюдать за домом. Человек держал в руке ножницы установив перед собой маленькое зеркальце и стриг волосы и бороду. Это заняло у него много времени. Он подстригся очень коротко. Должна признать, стрижка пошла ему на пользу. Он стал почти красавцем, хотя сзади получилось криво.